Упал он на бок, веки приоткрылись, и мутный взгляд скользнул по лицу Нанайи. «Князь!» — вскрикнул Нанайи, задрожав. Узник судорожно вздохнул и снова закрыл глаза. «Ты жив!» — негромко проговорил Нанайи. И ладонь со смертоносным порошком бессильно упала. Устига слышал ее голос, но он был так слаб, что не смог выговорить ни слова. «Ты жив!» — повторила она точна благодаря его завеличайшей благодеянии воистину любовь сильнее смерти эти слова шелестом донеслись до его слуха густига опять впал в забытьё а в это время мнимый царский певчий стоял на террасе башни таминамки и на глазах у верховного жреца исме адда изо всех сил натягивал тетиву цели в сторону персидского лагеря На стреле была надпись «Видел у стигу в темнице на Бусардара, дни его сочтены, поспеши, кир, царь мой». Тот, кто теперь вместо семиструнной лиры держал в сильных руках натянутый лук, волею богов носил имя Эллос. После прихода на Най в Барсибский дворец, Лебосердар распорядился осветить куст игольчатого канта. Восхищённый формой растения, скульптор Гедеко украсил двери, ведущие в покои Нанай, гипсом изображением расцветивших соцветий и колючих листьев. Кроме того, увлёкшись, он вылепил четыре колонны в виде акантовых колосиев и велел расставить их на террасе в том крыле, где находились комнаты Нанай. Леднями в бассейнах сверкали ослепительной красотой чашечки белоснежного лотоса, покоившиеся на плавучих листьях, словно заколдованные красавицы на глади озёрных омутов. Решительно весь в стери рас и был вид буйно разросшимся плющом, а по краям раскинулись крупноцветные чмемизы. Тут же тянулись ряды перистянки с жёлтыми и пурпуровыми колокольцами, покрывавшими весь стебель. В укромных нишах росла жимолость, которая наполняла покой своим благоханьем. Десятки редких кустарников, трав и цветов покрывали небольшое пространство террас. Но наибольшей заботы дворцовых слуг удостоился именно ощитеневший со колючками куста канта. Его высокие стебли обступали садовую мраморную скамью, подножие которой было искусно оковано бронзой. Горькие минуты одиночества нанаикоротало на этом ложе, вдымая шелест южного ветерка в цветнике и оплем дыма войны за городскими стенами. Игольчатый акант должен был послужить щитом и мечом дому Нубусарда. Вот ю возощиты на Наи, как и другим обитателям дворца предстояло переждать грозную пору войны и наступление мирных дней встретить под знаком терпения, любви и веры. Но однажды поутру тека заметил, что верхушки аканта чахнут. Кто-то из демонов коварно подстерегал счастье, который берёг в своей цитадели непобедимый полководец. Весть об увидании священного куста встревожила всех обитателей дворца, и счастие нависло над домом набусардара. Всё началось с того утра, когда чудный певец явился с звуками своего инструмента развеять грусть возлюбленной хозяйки. И так заворожил её своими колдовскими чарами, что та согласилась спуститься в злополучную темницу к пленному персу. Оказав дьяволу эту небольшую услугу, певец выскользнул за дверь, перебросился с ловцом со стражниками, сбежал по лестнице и, минуя княжеские покои, устремился к нижнему двору. На левом крыле лестницы, сложенной из розового песчаника и украшенной гигантскими изваяниями сидящих львов из светло-серого камня, он лицом к лицу столкнулся с запыхавшейся тэкой. Прислужница разыскивала начальника дворцовой стражи, чтобы сообщить ему о происшествии в подземелье. Певец не свернул с дороги, и когда Тека подняла кулаки, ударил по струнам. «Ой!» — скрикнула рабыня, отшатнувшись. Бренча, лиры и музыкант сбежал по ступеням на вертикальной плоскости, в которых камнетесы высохли сцены жизни охотников и лесных зверей. Тека глядела ему вслед.